16. Она. Первая неделя в здании Президиума была очень напряженной. Начинали в 8 утра. В полдень у них был часовой перерыв на обед. Одни возвращались в отель, другие с бутербродами и термосами сидели на скамейках или газонах, кто-то шел в ближайшие бары или рестораны. Работу заканчивали в разное время. Здесь Карина давала людям полную свободу, однако запретила работать больше 39 часов в неделю, потому что этого требовал договор с немецкими профсоюзами. А еще была просьба не находиться на территории президиума после 9 вечера. Ни в коем случае им нельзя было работать в воскресенье, а если была необходимость выйти в субботу, то только по специальному разрешению от Карины и Алекса. Первые три дня она работала на камнях примерно до трех, потом возвращалась в комнату и расписывала калькуляции. Карина уверяла, что эти расчеты гораздо важнее для проекта, чем работа с камнем, и убеждала ее появляться в президиуме только для измерений и составления документации. Надя не хотела соглашаться с этим, потому что думала, что сойдет с ума, сидя все время над таблицами. Обедала она, как правило, с коллегами, то в тайском, то в турецком ресторане. Оба находились в узких боковых улочках рядом с отелем. Во вторник оказалось вдвоем с Лукашем. Тогда за обедом он рассказал ей, что в пятницу в одном из мюнхенских институтов Макса Планка с докладом появился, как он сказал, хипстер современной генетики, некий доктор Джозайя Зайнер, который сделал модным редактирование генов и называет себя биохакером. Она понимала каждое слово в этом предложении, однако общий смысл от нее ускользал. Забыв о еде, Лукаш начал взволнованно объяснять ей. «Ну, предположим, что у тебя слишком маленькая или недостаточно упругая грудь», — говорил он, строя ей глазки. «Ну, конечно, чисто теоретически, потому что я знаю, что это не так, но предположим. Ладно». Улыбаясь, она молча кивнула. Этот его флирт, обращающийся к их первой встрече, хотя часто появлялся в их беседах, не казался ей назойливым. Он относился к ней всегда с огромным уважением и не позволял себе нарушать ту дистанцию в отношениях, которую она установила. Он часто отпускал комплименты ее внешности, но делал это мягко и без какого-либо подтекста. «Рост гладких мышц, — говорил он, — регулируется белком. Миостатином. Он отвечает также за ограничение развития мышц. Им управляют гены. Если отключить действие этого конкретного гена, мышечная масса начнет расти интенсивнее. Понятно? Пока что все понятно, ответила она улыбаясь. Это хорошо. Два года назад был проведен эксперимент на Биглях, этих милых длинноухих собаках с постоянно улыбающимися мордочками. Геном эмбриона нескольких биглей был отредактирован специальным методом, который называется CRISPR, и из этих эмбрионов появились собаки с гораздо более крепкими мышцами. А теперь возвращаемся к нашему лектору. Так вот, этот гораздо более молодой и красивый по сравнению со мной человек, доктор кафедры молекулярной биофизики из Мичиганского университета, бывший сотрудник НАСА, всегда хотел иметь более сильные мышцы. Методом CRISPR Он отредактировал копию своей ДНК и вколол ее себе, чтобы отключить ген, вырабатывающий белок, из-за которого у него не было таких мышц, какие он всегда хотел иметь. Как он признался в интервью, он не стал Шварценеггером, но мышечная масса у него выросла. «Удивительно», — воскликнула она. «И что это за Криспер или как его там?» — спросила она. «Криспер — это аббревиатура длинного английского названия». По сути, это простой метод генной инженерии. Он подробно расскажет об этом во время лекции. «Ты пойдешь со мной?» — тихо спросил Лукаш. «Когда это?» — спросила она, доставая мобильник. «В пятницу. Наш выходной день в четыре». «Ну, если в пятницу, то пойду. Должно же я сходить куда-нибудь, чтобы убедиться, что все еще есть жизнь за пределами трассы, отель, президиум и этот ресторан. Где это будет?» «В Институте генетики фонда имени Макса Планка». «Где?» «В Институте генетики фонда имени Макса Планка». «А что тут такого?» «Известный институт геномики», — удивлялся он. «Я пришлю тебе адрес и маршрут, это недалеко». Она молча допивала чай, а перед тем, как покинуть заведение, тихо сказала. «Не нужно ничего присылать, я знаю, где это». Вечером она открыла книгу, И нашла этот отрывок. До Института генетики фонда имени Макса Планка легче всего доехать по шестиполосной автостраде, проходящей возле современного здания, в котором находится его кабинет. Она нанесла лак на ногти, заплела косу, обвязала ее широким атласным бантом. Надела темно синий пиджак, серые брюки и шелковую белую блузку. Хотя бы на несколько часов она избавится от штанов десантника, кроссовок и толстовок, почувствует себя, если не торжественно, то хотя бы в какой-то мере женственно. Перед зданием института она появилась за час до начала лекции, поставила велосипед на парковке, после чего вошла в просторный холл. Перед длинной стойкой регистрации на черной гранитной стене Висела большая доска, а на ней фотографии с именами, фамилиями, учеными, званиями и степенями и какими-то странными аббревиатурами. Внимательно читала список. Было много польских имен. Никого по имени Якуб или Джейкоб она не нашла. Вдруг читает «Фрау Кристиана Э. Йохум». Она помнила это имя. У нее за спиной раздался мужской голос. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Испуганная она обернулась. Молодой парень с наушниками, свисавшими с шеи, улыбался ей. «А фрау Кристиана...» — начала была она. Он не дал ей закончить, радостно встрепенулся и подошел поближе. «Ха, это вы! Ну, наконец-то! А то госпожа Йохам уже начала волноваться, она ждет вас. Я позвоню ей прямо сейчас». Надя хотела объяснить, что она здесь как бы случайно, что ей интересно, давно ли Кристиана Йохум работает здесь, что не нужно никому звонить. Парень говорил по телефону, не слушая ее. Затем он улыбнулся ей, указал рукой на ряд кожаных кресел, надел наушники и посмотрел на экран компьютера под стойкой регистрации. Первым ее порывом было сбежать. И этот парень, занятый своим компьютером, даже не заметил бы. Потом она отказалась от этой идеи. Подумала, что терять, максимум посмеется над ней. В худшем случае, возможно, услышит, что она идиотка и что должна сейчас же отсюда убраться. Послышался стук каблучков по мраморным плитам. Парень поднялся со стула и жестом указал на Надю. К ним подошла стройная блондинка в очках и с папкой в руках. Села на соседнее кресло и, улыбнувшись, спросила. «Выглядите вы гораздо моложе, чем на фото в своем блестящем резюме». «Когда вы могли бы приступить к работе у нас?» Надя стушевалась. Ее обдал жар. Она знала, что вся покраснела. «Прошу прощения, мадам», — начала она дрожащим голосом. «Но за что? Мы очень рады, что будем работать вместе». «Более двадцати лет назад здесь работал польский ученый, Якоб. Он называл вас Крисси». Быстро выложила она. Женщина недоуменно посмотрела на нее, — медленно положила папку на стеклянный столик рядом с креслом, сняла очки, прищурилась и удивительно спокойно спросила. «Откуда вы это знаете?» Она достала книгу из рюкзака, положила ее на кресло и начала рассказывать. «Что это роман, очень грустный, и что он очень ее тронул. Такая лав-стори». Сначала думала, что это выдумка, но вдруг обнаружила, что автор описывает реальные места и, возможно, реальные события. Появляется также Мюнхен, и именно этот институт. И ее имя, Кристиана, тоже там есть, так же, как и уменьшительная Крисси. Что сюда она приехала на лекцию и случайно прочитала на доске, что, оказывается, Кристиана работает здесь, а этот молодой человек с ресепшена перепутал ее с кем-то, вот и вышло недоразумение». Она хотела бежать, но... «Но тут появились вы. Простите, пожалуйста, что все так вышло». Женщина внимательно слушала, не перебивая, а когда Надя замолчала, сказала... «Да, это правда. Только он так называл меня. Не представляю себе, чтобы я позволила это какому-то другому мужчине. Да, он работал у нас. Я была тогда ассистенткой в секретариате». Тогда был один секретариат на всех, вот и ему я тоже помогала. Он преподавал у нас несколько лет, студенты его любили. Женщина умолкла и минуту листала страницы книги, вылавливая взглядом свое имя. «Ради него я польский стала учить», — сказала она тихо и улыбнулась. «К сожалению, сейчас уже все забыла. «Но Бигас приготовить сумею. Почему вы его ищете? Это ваш отец?» Спросила она, внимательно ее разглядывая. «Впрочем, нет, вы ни капельки на него не похожи». «Да нет, конечно, нет. Просто я книгу прочитала и...» Кристиана прервала ее, сфотографировала обложку, потом взяла книгу в руки и стала внимательно рассматривать. «Жаль. Он просто обязан иметь дочерей». «Было такое время, что моей самой большой мечтой было родить ему именно дочь», — застенчиво сказала она. «Я не знаю, что произошло, но однажды, вернувшись из Польши, он в одночасье покинул офис и уехал. Мы искали его по всему миру. Наша бухгалтерия нашла его, должна была выплатить ему задолженность перед ним по зарплате. От бухгалтеров никто не скроется. Отловила его в Австралии, в университете в Кернсе». Лучше, если вы сами ему напишите. Вот его теперешний адрес. Во всяком случае, с него он присылает мне каждый год пожелания на женский день. Я его благодарю, но он не отвечает. Послания от него получаю только 8 марта каждый год. И каждый раз новое, в смысле другое. Не удивлюсь, что он так запрограммировал. Он был лучшим программистом среди генетиков. Многими из его разработок мы пользуемся до сих пор. Она посмотрела в телефоне, потом достала лист из папки, оторвала клочок, что-то написала и, вручая ей бумажку, сказала. «Это его данные и адрес, с которого был получен последний мейл, 8 марта в этом году. Вы немка или просто так хорошо знаете немецкий?» — спросила она вдруг. «Я полька». «Ну, я так и подумала. Только Полька стала бы искать после двадцати лет героя какого-то романа, чтобы узнать, действительно ли он существовал», — сказала она, улыбаясь. «Эта книга была издана на немецком». «Я не уверена, но думаю, что нет», — ответила Надя. «Не страшно, я закажу перевод. Кстати, жаль, что это не ваше резюме», — сказала она, вставая с кресла. Крепко пожала ей руку и исчезла. Надя подошла к стойке ресепшена. Мальчик быстро вынул наушники из ушей и любезно спросил, «Чем я могу вам помочь?» «Вы мне и так уже очень помогли. Вы даже не представляете, как», — ответила она. «Но осталась еще одна мелочь. В какой аудитории будет лекция о Криспер?» — спросила она. «В актовом зале. По коридору до конца и у кафетерия налево». Еще было время. Она села в углу небольшого кафе, заказала шарлотку и кофе, подошла к стойке с газетами, улыбнулась, заметив польскую газету «Выборчу» рядом с российской комсомольской правдой. Она вспомнила их совместный вечер в филармонии. Рахманинов, российский оркестр, украинский дирижер, чернокожая солистка у рояля. Во время антракта журналистка из России попросила у нее интервью как раз для комсомольской правды. Прекрасный. «Незабываемый вечер». Она не могла дождаться, когда они с Якубом вернутся на чердак, а потом, когда они занимались любовью, он попросил ее шептать по-русски. Она взяла газету, пробежала ее глазами и с удивлением констатировала, что бывший пропагандистский листок стал обычным таблоидом. «Я часто жалею, что не учил русский в свое время», услышала она голос Лукаша. «Однако могу сказать тебе на этом языке, что ты отлично выглядишь». Она улыбнулась, взглянула на часы, скоро четыре. «Не пора ли идти? Или здесь такая же вольница, как в университете? Льготная академическая четверть часа?» — спросила она. «В актовом зале уже много людей, но я не представляю себе, чтобы все началось вовремя. Можешь спокойно доесть шарлотку». Она вытащила блюдечко из-под чашки, отрезала кусок шарлотки и спихнула его на эту импровизированную тарелку. «Попробуй. Немцы делают очень хорошие шарлотки». Лекция действительно началась с задержкой. Атмосфера чем-то напоминала ту, что была во время выступления Якуба на презентации Тед. На мгновение погас свет, потом зажглись прожектора, появилась молодая девушка и громко объявила докладчика. Во время аплодисментов снова стало темно. Через некоторое время точечный прожектор выхватил центр сцены. За длинным столом, уставленным пробирками, шприцами и мензурками, стоял молодой человек в джинсах и серой футболке с принтом в виде двух вытянутых, как для стрельбы из лука, рук. Его отливавшая фиолетовая фиолетовый пышная шевелюра, хоть и производила впечатление растрепанной, была художественно несимметрично подстрижена. Края обеих ушных раковин украшал ряд миниатюрных сережек. Опираясь руками о столешницу, он слегка наклонился над лабораторным богатством, как хипстерский диджей над своей техникой, готовый приступить к микшированию. Люди имеют право модифицировать свои тела с помощью пластических операций. Люди имеют право украшать свои тела с помощью татуировок, прокалывать уши, пупки, соски, половые губы. «Люди имеют на все это полное право, потому что это их тело. Но наряду с этими частями тела есть и другие. Например, мои гены — это тоже часть моего тела». В актовом зале раздались аплодисменты. Она повернула голову. Зал был полон, что называется, под завязку. Часть людей сидела на ступеньках по обе стороны зала. «Я биохакер», — продолжал он. И первый человек, который модифицировал свои гены с помощью CRISPR, свое тело и свои гены, крикнул он. Когда после очередных аплодисментов наступила тишина, он вышел из-за стола и прогуливаясь по сцене, начал научную часть своей лекции. Он проиллюстрировал ее прекрасными графиками, раскрыл таинственную аббревиатуру CRISPR, сообщив, что делает это только из научного долга. Когда он в первый раз прочитал, что CRISPR — это сгруппированные, регулярно распределенные, короткие, повторяющиеся полиндромные последовательности, его охватило отчаяние, что он полный профан. Ученые, как он сказал, всегда дают простым вещам невероятно сложные названия, чтобы пышно распустить хвост и обрести чувство принадлежности к кости избранных. «Когда-нибудь мы найдем ген, отвечающий за желание покрасоваться, и вырежем его у исследователей», — пошутил он, позабавив аудиторию. «Всем этим CRISPR», — говорил он, — «человечество обязано бактериям». «Ученые давно выяснили, что есть такие бактерии, которые, будучи атакованы вирусом, могут самостоятельно избавиться от незваного гостя. А вирус — это никакой не зверь» а всего лишь короткий участок ДНК, который проникает внутрь клетки бедной бактерии, чтобы уничтожить ее. Атакованная один раз бактерия, если она выживет, вырезает фрагменты ДНК-агрессора, который напал на нее, и включает их на постоянной основе в свой генетический код, чтобы запомнить, кто есть враг. Так, как если бы мы везде с собой носили фотографии людей, которые хотят причинить нам вред, и опознавали бы их когда тот же самый вирус вторгается в клеточное ядро бактерии в очередной раз, вступает в действие защитный механизм. Вспоминая ДНК противника, бактерия производит копию генетической информации, которая становится проводником для фермента, ищущего именно этот фрагмент ДНК злоумышленника. Как только названный фрагмент обнаружен, на его месте сразу появляется белок, который уничтожает этот фрагмент, что для вируса означает конец жизни. Это ни в коем случае не достижение человека, потому что CRISPR — результат эволюции, возникший для защиты бедных бактерий от вирусов. Заслуга ученых лишь в том, что им удалось обнаружить этот механизм. «Таким образом, я, например, мог бы стать немного более мускулистым», — сказал он, поднимая руки и напрягая бицепсы. А потом рассказывал, как скопировал свою ДНК. Один укол, конечно, не сделал из него культуриста, но два-три укола в неделю, если это делать в течение нескольких месяцев, может привести к необратимому изменению генома. «Но это мой геном!» — воскликнул он. Потом он вернулся к столу посреди сцены и подробно рассказал о компании Один, которую он создал и которая продает простой набор для копирования собственной ДНК. Эта часть лекции выбивалась из остальных и не понравилась ей. Она звучала, как речь маркетолога. Надя услышала скрежет и раздражающий ухо диссонанс. Представила себе хипстера с серёжками в ушах, который рассказывал о геноме в костюме менеджера по продажам с рекламным слоганом на устах "Мое тело, мои гены». После лекции она захотела прогуляться. Когда они проходили мимо ресепшена при выходе из института, парень с наушниками поднялся со стула и, улыбаясь, помахал на прощание. «Я не знал, что у тебя здесь уже появились знакомые», — удивился Лукаш. «Да какое это знакомство? Так, шапочное. Даже не знаю, как его зовут, но он очень помог мне», — ответила она. «Помог? Уже? Это как?» «Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу». Был приятный теплый августовский вечер. Лукаш шел рядом, ведя ее велосипед. Говорили о лекции. Ее интересовало несколько моментов, которые, несмотря на популяризаторский талант ученого, она не поняла до конца. Как бактерия производит копию этого куска ДНК? Разве в ядре клетки есть какая-то фабрика ДНК? Откуда, черт возьми, берется энзим? Что это значит, что белок разрезает ДНК? Означает ли это разрыв связи нити спирали или просто разрушение азотистых оснований? Лукаш увлеченно объяснял ей, пока они шли по парковой аллее. Потом он прислонил велосипед к стволу клёна и начал что-то чертить палочкой на песке. Со стороны смотрелось очень забавно. Прохожие останавливались и качали головами, глядя на парня, который стоит на коленях и рисует какие-то причудливые спирали и иероглифы, говоря при этом на каком-то непонятном для них языке. Лукаш вообще не заметил никакого диссонанса, так испортившего ее восприятие лекции. На редактирование или, если угодно, коррекции генов сложно заработать, по крайней мере, пока. А вот на самом анализе ДНК очень даже можно. Тесты на отцовство, определение генетической предрасположенности к некоторым заболеваниям, генетический поиск предков приносят огромные деньги. Не знаю, известно ли тебе, что некая Анна Войчицки, бывшая жена Сергея Брина, русского по происхождению, одного из основателей Гугла, имеет свою компанию 23 Me. Набор для генетических исследований, созданный ее компанией, уже 10 лет продается как горячие пирожки, и она сама стала миллионершей. В каком-то смысле Войчицки наша. Ее отец, профессор-физик, родился в Варшаве. Только в возрасте 49 лет эмигрировал в Швецию, а потом в США. В общем, вся семья должна иметь огромные деньги. Сестра Анны, Сьюзен. это никто иная, как руководитель одного из подразделений компании Google, которой принадлежит YouTube. Тоже наша. Даже больше, потому что у нее есть также польское гражданство. Но это так, к слову. Добавил он. Исследование генома, продолжил он, это не то же самое, что его редактирование. Метод CRISPR еще никого миллионером не сделал. Этот парень придумал идею, чтобы рано или поздно заработать на ней. Он разбирается в этом, но главное, он пошел на риск, тестируя вещь на себе. Такой подход впечатляет людей. Ну, лично меня так очень. Одно дело проверять на морской свинке в лаборатории, а другое на себе любимом. История ученых и врачей, экспериментирующих на себе, длинная. Публика всегда их уважала. Вот почему у фирмы, которой владеет этот исследователь, много заказов. Я был на сайте Один. Вы не найдете информации, что комплект для модификации ДНК предназначен для людей. Совсем наоборот, там написано, что люди не должны его использовать. Но где-то появляется инструкция, как с помощью этого набора редактировать человеческий геном. Только наивные поверят, что все, кто заказывает Один, Хотят работать над геномом своих кошек, собак, хомяков или канареек. Ну ладно, хватит о генах. Интересно, я говорил тебе сегодня, что давно не видел такой красивой женщины с косичкой. А если быть точным, то никогда. С улыбкой сказал он. Пару сотен метров они прошли рядом в молчании. А уж мне-то как повезло, сказала она, пародируя его манеру речи. Почему? Или, как говорит Карина, «Варум?» «Почему?» «Немецкий?» «Это ее любимое словечко, ты заметила?» На самом деле у Карины были раскатистые R в произношении. В немецком это было почти незаметно, но в польском иногда раздражало. То, что Карина не успокоится, пока не спросит «почему?», когда чего-то не понимает, она знала. Наверное, именно поэтому Карина занимает свою должность. «Ты спрашиваешь, warum?» «Да потому что эта нитка с пиджака могла приклеиться к кому-то другому, но прилипла к тебе. И кто тогда нарисовал бы мне в парке на песке механизм прерывания водородных связей?» «Ну кто?» — сказала она и поцеловала его в лоб. Ей захотелось курить. Они остановились у небольшого кафе с садиком. Она нервно искала сигареты в сумочке. Встала и высыпала содержимое сумочки на стол. Упаковка тампонов, сахарные пакетики из Макдональдса, помада, противозачаточные таблетки, книга, букетик сухих фиалок, жвачка, пачка салфеток для интимной гигиены, сложенная карта Мюнхена. Рядом с картой оказалась пачка ментоловых «Давидов». Она подозвала официантку, попросила спички и пепельницу. Постепенно собрала все со стола. Пока собирала, подумала, что если описать историю каждого предмета, который был в ее маленькой сумочке, получился бы роман, причем довольно толстый. Лукаш смотрел на нее с удивлением. «Ты что, куришь? Побойся Бога!» «В последнее время чаще, но только ментоловы. Обычно по вечерам, когда я скучаю по своему парню». Она взяла книгу, когда Лукаш перехватил её руку. «А можно взглянуть?» — спросил он. Он внимательно рассмотрел обложку, полистал книгу. «У нас дома ведь тоже была эта книга, только совсем другой обложкой. Черная такая, мрачная», — тихо сказал он. «И если я ничего не путаю, в ней тоже было что-то о генах». Когда они проходили мимо маленького магазинчика, она купила белое вино и клубнику. Из номера взяла свой ноутбук, села за столом во дворе за отелем, Открыла бутылку, налила, надкусила клубнику и бросила в бокал. Ее так научил Якуб. Белое вино приобретает от сока клубники необычный вкус, не меняя при этом цвета. Так он говорил. Она поверила ему. Хотя Якуб не слишком разбирается в винах. Не отличит Мерло от каберне Виньон, Зато очень любит клубнику. Она никогда не возвращалась из магазина без нее. Однажды ночью они пили белое шардоне с клубникой. Он достал ягоды из ее бокала и... Впрочем, о том, что мужчина с фантазией может сделать с клубникой, надо писать отдельную книгу.